Лидит голопом пролетела еще две сотни шагов, а затем перешла на рысь. Злость немного поутихла, и она поняла, что не стоит так уж напрягать людей, единственной задачей которых является ее охрана. Каково им будет, если охраняемая персона рванет от них во все лопатки? Старый Крамор учил ее. Солдат — человек подневольный. Он, по чужому слову, не только мы жить, но и умирать должен. Потому на солдате зло свое или обиду срывать грех. Но первым, скорее всего, до нее доберется Левкат, этот вонючий выкормыш мажордома, всю дорогу трепавшей ей нервы, получая, как должно поступать принцессе и как не должно. А его-то Лидит видеть совершенно не хотелось. Да и вообще вся эта затея с ее поездкой на юг, ради которой ей пришлось выдержать настоящий бой с отцом, сейчас казалась ей верхом глупости и сплошным разочарованием. Орками здесь и не пахло. К тому моменту, когда она, наконец, добралась до ставки командующего графа Замельгона, уже более двух недель в округе не встречалось ни единого орка, и никто не мог внятно сказать, куда они исчезли, несмотря на все усилия старших магов восточной башни гильдии. А от того, что осталось после них, девушка просто выворачивала. Разве о том она мечтала? Когда требовала от отца отправить ее сюда. Лидит сердито тряхнула головой и вновь дала шенкеля Алэрос. Давно вновь сердито всхрапнула, но послушно прибавила ходу. Ладно, ничего не случится, если она немного проветрится. Орки появились внезапно. Скорее всего, они тоже не ожидали здесь никого встретить. Уж больно далеко лежал этот широкий заливной лук от мест, где обычно встречались армейские патрули. А их разведка, похоже, недаром ела хлеб, или чем они там питались? Во всяком случае, Лидит заметила их первой. Вернее, сначала она увидела одного орка. Он сидел на громадном варге и, приставив ладонь колбу, осматривался. Увидев его, Лидит инстинктивно натянула поводья. Это был первый живой орк, которого она увидела в своей жизни. Конечно, дома, во дворце, фехтуя с учителями или занимаясь вольтежировкой и в манеже, Она не раз рисовала в своем воображении, как снесет уродливую орочью голову лихим ударом меча или вгонит блескучее копейное навершие в бочкообразную грудь. Ах, как славно и весело было это представлять, но... Вот он, перед ней. От той лихости не осталось и следа, наоборот. Как-то сразу захолодили руки, и желудок подтягивает к подбородку. Тут орк повернулся и заметил ее. Судя по пышному разноцветному плюмажу из женских волос, Украшавшему шлем это был не просто орк, а вождь, и он не стал медлить ни мгновения. Пнув когтистой лапой своего варга, орк одной рукой вскинул к губам черный рог, а другой — выволок из петли ятаган. Окрестности огласил хриплый рев орчего боевого рога. От этого грозного, яростно-злобного звука лидит стиснула зубы. «Ну уже, шевелись, бабья немочь!» — ругнула она себя так, как это делал старый Крамор, когда был ею недоволен. Это произвело должный эффект. Конечности вдруг стали двигаться еще до того, как она осознала, что и как следует делать. Ноги дали шенкеле скакуну, руки перекинули пику из-за спины и развернули ее острием в сторону мчащегося на нее орка. Пытаться сшибиться с орком на клинках при ее-то весе было бы чистым безумием, а надеть на левую руку щит времени уже не оставалось. Алэрос набрала скорость за три шага. Орк мчался на нее, утробно рыча и размахивая огромным ятаганом. Литит слегка развернулась, устраиваясь в седле покрепче, и чуть приподняла острие. Она знала, что в момент удара пику поведет задним концом вверх, поэтому метить надо чуть выше той точки, которую хочешь поразить. В следующее мгновение они с грохотом столкнулись. Орк был опытным воином, поэтому в последний момент он попытался увернуться от пики, одновременно выбросив лапу с ятаганом в сторону лошадиной морды. Но Литит учили слишком хорошие учителя, чтобы она поддалась на эту уловку а ее аллороз была настоящим эльфийским скакуном, поэтому орка это не спасло. Острие пики вошло точно между нагрудником и толстым соромятным ремнем, удерживавшим шлем на его шишковатой башке. Спустя мгновение могучая фигура орка запрокинулась на спину и рухнула на землю. Лидид выпустила пику и, на ходу выхватив меч, рубанула по визжащему от ярости варгу. Удар получился не очень, Варк лишился правого уха и получил длинную царапину по левой стороне шеи и левому плечу. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Варк, тонко взвизгнув, отскочил в сторону, волоча за собой проткнутого насквозь орка. Лидид восторженно завопила. Она смогла! У нее получилось! Лидид скинула руки и, натянув поводья, развернула Аллорос, собираясь еще раз насладиться зрелищем своей победы, и оцепенела замерла. «О боги!» Ну разве трудно было понять, что вождь орков вряд ли пойдет в набег в одиночку? И сейчас от лесной опушки в ее сторону мчалось около двух сотен орков, разъяренных гибелью вождя. Лидид оставалась на месте, не в силах пошевелиться. Аллорос была великолепным скакуном, и будь перед ней парлик поля или утоптанной дороги, ее всаднице не угрожало бы никакой опасности. Но уйти от варгов в лесу... И все равно... так просто... Сдаваться, Лидит, не собиралась. Она резко дернула поводьями, разворачивая алырос. Но ближайший орк был уже совсем рядом. Что произошло дальше, она так и не поняла. Прямо перед мордой ее алырос, с дробным бряцанием пронеслась какая-то фигура, а затем раздался оглушительный грохот, несмотря на опасность, Лидит натянула поводь и оглянулась. В десятки шагов от нее разворачивалась отчаянная схватка. Несколько конных латников, судя по разношерстным доспехам, из наемников отчаянно сцепились с накатывавшей орочей лавой. Откуда они взялись? Ледит даже не заметила. А чуть подальше, из-за поворота дороги, скрытого языком леса, галопом вылетали на дорогу еще десятков пять наемников. Впереди, подпрыгивая в седле, рычая, раскручивая над головой грозную секиру, несся гном. Шагов за пять до схватки он спрыгнул с коня и сходу вломился в толпу, первым же ударом развалив какого-то орка вместе с его варгом. Лидит судорожно вздохнула, не успев опомниться от ощущения немедленной смерти. Однако это пока была всего лишь отсрочка. Орки валили из леса нескончаемой лавиной. Шесть-семь десятков наемников вряд ли могли продержаться против этой орды больше, чем десять минут. Орки просто задавят числом. Задние уже заворачивали варгов, собираясь обойти неполную сотню наемников с флангов. Но ведь где-то поблизости находились панцирники ее личной охраны. Лидец дернул с крюка седла сигнальный горн, вздернула вверх, забрала шлема и, торопливо облизав пересохшие губы, набрала воздуха в легкие. Спустя мгновение над лугом разнесся высокий, чистый звук сигнала. Уж что-что, а подавать сигналы горнам она научилась раньше, чем удерживать в руках кавалерийский палаш. В следующее мгновение у нее над ухом послышался необычайно спокойный для этой ситуации голос. «Вам следует поспешить, госпожа. Мои воины не смогут удерживать эту орду долго. Нас для этого слишком мало». Лидит повернулась. «Вы командир этой сотни?» Высокий всадник в легкой каске без забрала, из-под которой выбивались седые кудри, отвесил легкий поклон, в ситуации, казалось бы, абсолютно неуместной но в его исполнении, выглядевший совершенно естественным. «Да, госпожа?» Лидит сердито фыркнула. «Так с чего тогда вы устраиваете эту мясорубку? Почему ваши люди ввязались в драку, не выстроив строй? Наверное, долго думали, какой подарок преподнести оркам?» в глаза командира сотни наемников заледенели. «Если вы обратите внимание, принцесса, мои люди уже выстроили строй. А что касается того, почему они не сделали этого сразу, то если бы они замешкались, выравнивая строй вас...» Пришлось бы собирать по кусочкам. А теперь не морочите мне голову и быстро катитесь отсюда, пока мы тут будем за вас умирать. Лидид повернула голову. Действительно, наемники уже выстроили стенку, образовав порядок, который ее учитель тактики и стратегии, граф Илмер, называл «мордрагон», а старый крамор — просто «рукастый еж». Это была не просто стена щитов, а щетинившаяся копьями против орков на варгах подобный строй был бы не слишком-то эффективен. Эта стена состояла из мелких групп по пять-семь человек каждая, основу которых составляли трое-четверо щитоносцев, вооруженных мечами и топорами, позади которых действовало двое-трое пикинеров или алибарщиков, закинувших свои щиты за спины и орудовавших длинными пиками и алибардами, держа их обеими руками. И крамор, и граф Илмер считали, что подобный строй могут составить только хорошо обученные и тренированные бойцы. Впрочем, она разглядела одно отступление от правил. В пяти шагах перед линией щитов. Стоя спина к спине, рубились двое — молодой парень с двуручным мечом, чернота которого выдавала явно оркское происхождение металла, а совершенство лезвия и форма гарды — то, что к нему были приложены искусные гномьи руки. «Передавишь не гном!» На секунду ее сердце испуганно трепыхнулось. «Вот глупцы, их же затопчут!» Но в следующее мгновение до нее дошло, что без этих двоих скудный строй наемников уже был бы сметен. Орки привычно накатывались на наемников с троем или, как его называли люди, свинья, почти единственную, которые умели выстраивать неукротимые орки. А напрямую, без прикрытия лучников, а часто и с прикрытием, атаку орочей свиньи не мог сдержать никакой строй людей, как, впрочем, и эльфов. Некоторая надежда выдержать была только у Хирда гномов, но и те, и другие, и третьи, всегда больше надеялись на глубину строя, принося в жертву первые несколько шеренг, иногда три, иногда пять. Но у этого строя имелись всего две жидкие шеренги. Если бы орки накатывали на них без всяких препятствий, эти шеренги они разметали бы в мгновение ока. Поэтому эти двое работали таким волноломом, разбивая орочь волну, лишая ее силы. Но возникал вопрос. Как долго им удастся выстоять? Трудная задача даже для гнома. «Великая тьма!» — глухо выругался командир наемников. Лидит проследила за его взглядом и тут же увидела причину его расстройства. Из-за дальнего поворота дороги выкатилась еще одна орда орков в сотню с лишним голов. Но Лидит увидела и кое-что еще. «Заворачивайте фронт, командир!» — закричала она. «Немедленно заворачивайте фронт!» Командир наемников бросил на нее непонимающий взгляд, но еще раз развернувшись в сторону накатывающей орды, он все понял. За накатывающейся лавой орков Замаячили шашаки и огромные тяжелые копья императорской панцирной конницы.